И в конце концов обвинил самого себя, перебила бабушка. И написал мне сумасшедшее письмо, признал себя виновным в грабежах и в неслыханных преступлениях. В ответ на это я как-то утром пришла к нему, потребовала свечу, сожгла письмо, а ему заявила, что если он когда-нибудь загладит свою вину перед собой и передо мной, Пусть это сделает, а я с ним сможет пусть заботится о своих делах ради дочери. Если кто скажет мне хоть слово, я уйду. Вы молчали. Агнес закрыла лицо руками. Значит, мой друг, после паузы продолжала бабушка, вы в самом деле заставили его вернуть деньги. Мистер Микабертак припёр его к стене. и когда хип опровергал одно доказательство приводил столько новых что тот не мог увернуться а самым замечательным мне кажется то что эту сумму он украл не столько из жадности которая правда у него непомерна сколько из ненависти к коперфилду он прямо так и сказал сказал что готов заплатить столько же лишь бы только навредить коперфилду Скажите, пожалуйста. Тут бабушка задумчиво нахмурила брови и взглянула на Агнес. А что с ним сталос? Не знаю, ответил Тредлс. Он уехал вместе с матерью, которая всё время причитала и умоляла и винилас. Они уехали ночной лондонской каретой, и больше я ничего о нём не знаю. Разве только то, что уезжая, он держал себя нагло и не скрывал свою ненависть ко мне. должно быть, он считал, что я всем обязан мнению меньше, чем мистру Микуберу. Это я считаю комплиментом, так я ему и объявил. А как вы думаете, Трэддлс, у него есть деньги, спросил я. О да, думаю, что есть, ответил Трэддлс, насупившись и покачивая головой. Не тем так другим способом он, конечно, прикормил немалую талику. Но если вы проследите Коперфилд, его путь Вы убедитесь, что деньги никогда не отвратят такого человека от зла. Он воплощённое лицемерие и к любой цели будет идти кривой дорогой. Это его единственное вознаграждение за то, что внешне он вынужден себя обуздывать. К любой цели он ползёт, прискыкаясь, и каждое препятствие кажется ему огромным. Потому он и ненавидит всякого, кто без какого-бы-то ни было злого умысла оказывается между ним и его целью, и в любой момент даже без малейшего нат основания может избрать ещё более кривой путь чтобы это понять следует только поразмыслить как он себя здесь свёл это какое-то чудовище подлости сказала бабушка право не знаю задумчиво проговорил тредлс многие могут стать подлецами если только захотят ну А теперь перейдём к мистеру Микадору, сказала бабушка. С удовольствием, улыбавшись, сказал Традус. Ещё раз я должен сказать, что восхищаюсь мистером Микадором. Если бы не его терпение и настойчивость, нам не удалось бы сделать ничего заслуживающего внимания. А если мы представим себе какую цену он могу потребовать от Урии Хип за своё молчание, Нам станет ясно, что мистер Мекабер добивался только справедливости, только и одной справедливости. Совершенно верно, сказал я. Сколько же мы ему предложим? спросила бабушка. Ох, прежде чем к этому перейдём, сказал Трэдлс, слегка смущённый. Должен вам сообщить, что я ещё благоразумным в этой незаконной проверке сложных дел. А проверка это совершенно незаконно, с начала до конца. Обойти два пункта, ибо не в силах было хватить всего разом. Это долговые расписки, выданные Урихи по мистерам Мекоберам по получении авансов. Ну что же, их надо погасить, сказала бабушка. Совершенно верно. Но я не знаю, когда их могут подать к взысканию. А также где эти расписки? вытрясши в глаза сказал Трэддс: "И причувствуй, что мистера Миккеберады его отъезд будут постоянно арестовать или накладывать арест на его имущество. Тогда надо будет его каждый раз освобождать и снимать арест с имущества", заметила бабушка. "На какую сумму они выданы?" Мистер Миккебер по всей форме заносил в книгу эти сделки. Он называет это сделками. Смияс ответил Трэдлс и подвёл общий итог: 103 фунта и 5 шиллингов. Сколько ж мы ему дадим, включая эту сумму? спросила бабушка. Агнес, дорогая, мы поговорим с вами потом о вашей доле, но сколько же мы ему дадим? 500 фунтов? На этот вопрос мы с Трэдлсом ответили вместе. Мы оба порекомендовали ограничиться небольшой суммой наличными. и уплаты по исполнительным листам у Рихиппа, когда они поступят. Мы предложили также оплатить проезд всего семейства, экипировку и дать на дорогу 100 фунтов, а с мистером Микабером заключить соглашение о возврате полученных им денег, ибо для него будет весьма полезно осознавать свою ответственность. К этому я добавил, что сообщу мистеру Пегати, на которого можно полагаться, необходимые сведения о мистере Микбере и что мистеру Пегати могу потом ему передать от нас ещё сотню фунтов. Предложил я также заинтересовать мистера Микбера судьбой мистера Пегати, сообщив ему историю последнего в тех пределах, в каких это будет сочтено разумным и целесообразным. И таким образом побудить их обоих помогать друг другу для их общей пользы. Всё это мы обсудили. Избегая вперёд, я должен сказать, что вскоре после нашего обсуждения устроились прекрасные отношения, полные согласия между теми, о ком мы говорили. Тредл снова поглядел с беспокойством на бабушку, и я напомнил ему, что он хотел коснуться ещё второго, последнего пункта. Прошу прощения, Катерфилд. Вас и у вашей бабушки, если я затрону один очень болезненный вопрос. Но боюсь, я это должен сделать, решительно сказал Трэддлс, и о нём необходимо вам напомнить. В тот день, когда мистер Микабер выступил с памятным разглашением, Ури хип угрожающе намекнул на супруга вашей бабушки, не изменяя позы. Он сидел всё так же прямо, внешне спокойный, бабушка кивнула головой. "Это не просто наглость", спросил Трэддс. "Нет", сказала бабушка. "Простите меня, но в его власти действительно находится подобное лицо". Спросил Трэддс. "Да, мой дорогой друг", ответила бабушка. У Трэддса заметно вытянулось лицо, и он сказал, что не считает себя вправе касаться этой темы. Что судьба этих долговых обязательств по-прежнему неизвестна, как судьба расписок мистрами Кобера. Что Ури хип нам не подвластен, если он сможет причинить кому-нибудь из нас вред, разумеется, причинит. Бабушка была по-прежнему спокойна, и только по щекам её текли слезинки. Вы совершенно правы, сказала она. Вы поступили разумно, упомянув об этом. Гоулия или Коперфилд что-нибудь сделать? Осторожно осмелился традлс. Нет, коротко ответила бабушка. Благодарю. Это пустая угроза, дорогой Трот. Но пусть войдут мистер и миссис Микабер, а об этом со мной не говорите. Она поправила платье и взглянула на дверь, продолжая сидеть всё так же прямо. Простите, мистер и миссис Микабер, сказала она, когда те появились. Что мы вас так долго задержали? Мы говорили о вашей эмиграции, и вот что мы вам предлагаем. Она изложила им наши предложения к вящей радости всего семейства, дети также были на лицо. И немедленно в мистере Миккабери с такой силой пробудилась его привычка к аккуратности на начальной стадии всех его денежных обязательств. Стурн с ликующим видом тотчас же побежал за гербовой бумагой для своих расписок. Но его радости суждено было так же испариться, ибо минут через 5 он появился в сопровождении агента шерифа и, заливаясь слезами, объявил, что всё кончено. Мы были вполне подготовлены к этому событию. Последующему в результате мер, принятых у Рихипум, и, и уплатили требуемую сумму. А спустя ещё минут 5 мистер Мекабер сидел у стола, строчил по гербовой бумаге с таким восторгом, который появлялся на его сияющей физиономии только в подобных случаях, ибо во время приготовления пунша забавно было видеть, как он водит пером по гербовой бумаге, смакует очень художник каждое прикосновение пера к бумаге. как поглядывает на неё сбоку как заносит в записную книжку весьма для него важные даты и суммы и с каким задумчивым видом созерцает эти документы глубоко уверенный в их огромной ценности а теперь сэр позвольте мне дать вам совет сказала бабушка молча наблюдавшая за ним вам лучше навсегда бросить это занятие Я бы хотел с ударением очертать этот торжественный обет на чистой странице будущего. Мистер Микабер до да будет свидетельницей. Я верю, продолжал торжественно мистер Микабер, мой сын Уилкинс навсегда запомнит, что лучше ему сунуть кулак в огонь, чем прикоснуться к змеям, отравившим жизнь его несчастного родителей. В мгновении ока, превратившись в воплощение отчаяния, глубоко потрясённый мистер Никабер поглядел на этих змей с мрачным отвращением. По правде сказать, недавнее восхищение ими ещё не совсем погасло. Сложил их пополам и сунул в карман. На этом закончились события этого вечера. Мы устали. Нам было нелегко после всех душевных волнений. И мы решили вернуться в Лондон на следующий день. Было также решено, что Миккаберы последуют за нами, как только продадут свои вещи старьёвщику, что дела мистера Уикфилда, как можно скорее будут приведены в порядок под руководством Трэддлса, и что Агнес, покончив с этим, тоже приедет в Лондон. Эту ночь мы провели в старом, милом доме. Теперь, когда Урихипа не было, казалось, он выздоровел после болезни. И я лежал в своей прежней комнате, словно путник, вернувшийся домой после кораблекрушений. На следующий день мы возвратились домой, не ко мне, а к бабушке, и когда мы сидели с ней перед сном вдвоём, как в старину, она сказала: "Трот, ты хочешь знать, что меня заботило в последнее время?" "Ну, конечно," "Это печально, и у вас гнетёт какая-то тревога, причины которой я не знаю, и теперь это меня беспокоит больше, чем когда-либо прежде. У тебя самого, мой мальчик, было достаточно горя, чтобы ещё отягощать его моими маленькими невзгодами", сказала она взволнованно, только потому я и скрывала их от тебя. Я это хорошо знаю, но теперь расскажите мне всё." Ты не хотел бы совершить со мною небольшую прогулку завтра утром, спросила бабушка. Разумеется, хотел бы. Завтра в 9 часов я тебе всё расскажу, дорогой, сказала она. В 9 часов утра мы уселись в маленькую карету и двинулись по направлению к Лондону. Мы долго катили по улицам, пока не подъехали к большой больнице. Перед самым зданием стояли простые похоронные дроги. Возница узнал бабушку, и по веноиз знаку её руки бабушка помахала ему в окошко. Медленно двинулся. Мы последовали за ним. "Ты теперь понял трот", сказала бабушка. "Его уже нет. Он умер в больнице?" "Да". Она сидела неподвижно рядом со мной, но я снова увидел на лице её слезинки. Он уже был там однажды, сказала бабушка. Болел он долго, много лет, это был совершенно разбитый человек. Когда во время последней болезни он понял, что его ожидает, он попросил послать за мной. Он был жалок, очень жалок. Я знаю, бабушка, вы пошли, сказал я. Да, я пошла. Я пребыла у него долго. Он умер вечером накануне нашей поездки в Кентербери, спросил я. Бабушка кивнула головой. Теперь ему никто не страшен. Это была пустая угроза, сказала она. Мы выехали за город, направлялись мы к кладбищу в Хорнси. Лучше ему лежать здесь, чем в городе. Он здесь родился, сказала бабушка. Мы вышли из кареты и пошли вслед за простым гробом. В уголок кладбища, который мне хорошо запомнился, там прочитана была погребальная молитва, и тело было предано земле. Ровно 36 лет назад в этот самый день я вышла замуж. Господи, прости и помилуй нас, сказала бабушка.